которые облегчили бы его страдания и без конца стонет хотя скоро умрет наверное именно поэтому кей и отвергает лекарства которое облегчили бы его страдания послушайте его стоны все время при отце устала ужасно прихожу сюда вот так сажусь локти на стол и дышу в ладони дурная привычка за которую меня еще в Америке ругали. Но я все равно продолжаю это делать. Говоря это, на обе приблизило к губам ладони, глаза у нее сверкали, она была оживлена, точно завлекала Исана. Потом снова слышу стоны, и мне кажется, что отец вцепился в меня еще сильнее. Может быть, то, что я говорю, напоминает какую-нибудь популярную американскую мелодраму, Но ты же знаешь, как я отношусь к отцу. И вот я решила выставить теперь свою кандидатуру. Из моего избирательного округа уже приходят просители, но все равно. Не только в те дни, когда она из-за Дзина потеряла веру в себя. Но даже и до этого и Исана еще не видел, чтобы его жена так раскрывалась, так искала чего то понимания. Даже если на обе действует... Как обыкновенная марионетка, — подумал Исана, — она, конечно, беспокоится за исход выборов. — Я все понимаю, — сказал Исана, уловив душевный настрой на обе. — Ты хочешь меня убедить, что занялась политикой, чтобы добиться сочувствия избирателей? Исана обнаружил в себе самом ростки нового, которые дремали в нем. Об их существовании он даже не подозревал, Он ощущал в себе спокойствие человека цели и надеялся, что ему удастся заставить Наоби прислушаться к его требованию. Если к стонам страдающего старика приложите случай в Европе, то многое сразу станет ясным, как в мощном свете прожектора. И больной за стенкой, и сам Исана, подвергающий опасности себя и Дзина не ради людей с кристально чистой биографией. Это было одно, а ради мальчишек из Союза свободных мореплавателей, подлинные имена которых ему даже неизвестны. «Я уже привыкла». «А тебе начинать серьезный разговор под аккомпанемент этих бесконечных стонов, наверное, трудно», сказала кандидат в депутаты парламента Наоби, уловив, как и надеялся Исана, значение его молчания и желая приободрить его. — Что привело тебя сегодня сюда? — Вряд ли ты пришел, чтобы посмотреть, умер отец или нет, тем более, что в прошлый раз тебя избили. Ты права. Неотложное дело. — А эти стоны мне просто необходимо слушать, — начал Исана. — Мы с Дином заперлись в убежище, потому что... Оказались в жизненном тупике, и другого выхода у нас не было. Это объяснялось состоянием Дзина. Кроме того, как ты помнишь, мы потерпели банкротство и были близки к тому, чтобы наложить на себя руки. Вот мы и начали с Дзином затворническую жизнь в убежище. На наше счастье подвернулось готовое атомное убежище. Я и сейчас считаю, что мы поступили правильно. Остался жив «Дзин, жив я!» Зажила новой жизнью и ты. Убежище превратилось для нас в благодатный ковчег, который мы видели во время праздников на родине наших предков. В тот день, когда Кэ пришел посмотреть, где укрылись двое потерпевшие крах, и сказал, что умывает руки, у него, возможно, вырвался точно такой же стон, который мы слышим сейчас. Так и было на самом деле. «Я это прекрасно понимаю», — сказала Наоби. «А теперь ты решил отказаться от своего отшельничества и вернуться в общество?» «Нет, этого я делать не собираюсь. Скорее, наоборот. Но мне бы хотелось сделать достоянием общества некоторые выводы, в которых я утвердился, ведя отшельническую жизнь». Разумеется, выставлять свою кандидатуру на выборах я не собираюсь. — Да это и невозможно, — сказала Наоби. — Конечно. Я встретился с компанией молодежи. Их мысли во многом совпадают с некоторыми положениями, в которых я утвердился за годы затворничества. Это те самые ребята, которым удалось благодаря твоей любезности пожить в Идзу. Меня сейчас волнует один наш совместный замысел. Почувствовать, как нечто, пребывающее во мне, становится достоянием общества. Вот, собственно, что привлекает меня в этом предприятии. В общем говоря, конкретно мы хотим купить корабль и уйти в море. Это и привело меня сюда. Убежище и землю я получил от к Может быть, теперь твоя компания выкупит их у меня? На вырученные деньги мы хотим приобрести корабль, на котором мы с Дзином и нашими молодыми приятелями могли бы начать новую жизнь. попробуй предложить. Сейчас большие суммы брошены на мою предвыборную кампанию, поэтому надо с ними все как следует обсудить. а Если ты позвонишь мне завтра, я тебе сообщу о решении. «Сколько тебе нужно денег?» «Не имею представления», — сказал Исана. «Могу лишь сказать, что нам нужен корабль для команды в 12-13 человек». «Собираетесь в дальнее плавание?» «Нет». «Скорее мы будем плавать вокруг Японии». «Видишь ли, план разработан молодежью, поэтому в деталях я его не знаю». «В общем, мы с Дзином хотим начать жить вместе с другими людьми», так сказать, в подвижном убежище. — Я помогу подобрать корабль. Отец, кажется, был связан с рыболовными компаниями, — сказала Наоби. Исана поднялся. — Действительно, Кэ все время стонет. — Видимо, это помогает ему сохранить физические силы? — спросил он. — Иногда нам удается насильно сделать ему обезболивающий укол. И тогда отец, выспавшись и восстановив силы, начинает ругать нас за то, что мы поступили против его воли. Когда в следующий раз силы вернутся к нему? — Передай, пожалуйста, что я приходил. И слышал его стоны. Сказал Исана. — Спасибо, передам. Сказала Наоби. И как бы в знак признательности вынула из ящика стола конверт, с деньгами и протянула Исана. Исана стал прощаться, и на обе, видимо, вспомнив о полицейском, несущем охрану в коридоре, решила проводить его до лифта. Когда я была беременна Дзином, сказала она, не глядя на Исана, и заболела. Я не знала, выживет ли он, выживу ли я. Как видишь, я выжила. Вот и хорошо. «Кстати, Дзин тоже выжил. Выжил и я», — сказал Исана. Возя в лифт и обернувшись, Исана со щемящей болью посмотрел на выглядывавшие из-под накинутой на плечи кофточки темные с огрубевшей кожей локти на обе, которая ушла, не дожидаясь, пока закроются автоматические двери лифта. В ушах Исана Неумолчным эхом звучали стоны больного. Исана шел по улице в поисках продовольственного магазина, и обжигающая жара, как увеличительным стеклом, сконцентрированная сфера небосклона, раскалывала голову на мелкие кусочки. Мозг, не переставая, сверлили стоны К. Показался огромный продовольственный магазин, супермаркет. Исана подошел к управляющему, стоявшему у кассы, и, вспомнив перечень продуктов неприкосновенного запаса, прилагавшийся к рекламе атомных убежищ, сделал заказ. — Собирайтесь в путешествие? В горы? По морю? — заинтересовался управляющий по морю. Невинный вопрос коснулся самого потайного уголка души Исана. И он вдруг понял, как мало он верит в то, что свободные мореплаватели выйдут в море. Так или иначе, продовольствие, спрятанное в бункере, поможет им выдержать осаду. Только сейчас Исана открылась вся неуверенность такаки в будущем союза свободных мореплавателей, все его колебания. И только поднявшись на борт корабля,